На правом борту «Варяга», вывернув до предела механизм горизонтальной наводки, старший комендор седьмого орудия Федор Елизаров ждал, пока японцы войдут в сектор обстрела. Вот прицел скользнул по корме удирающего миноносца, подкрался к следующему. — Федор, пора! — торопили комендора товарищи, но Елизаров медлил. У него была своя цель. — а сама Панораму прицела, наконец, медленно вполз в полубак, придавленный многотонной массой башни главного калибра. Вот теперь время. Огонь! Это был тот самый выстрел, который сбил с роликовых подшипников башни японского крейсера, а сам как поперхнулся, замолчал, стал вываливаться из строя. Японский снаряд, пробив борт варяга ниже ватерлинии, разорвался в угольной яме. россыпи угля задушили взрыв, но все же подводная пробоина получила страшное. Растерзанный металл завился лепестками гигантского лотоса. Такую пробоину быстро не заделаешь. Поток воды побежал по кочегарке. В соседних отсеках с хрустом стали задраивать люки и горловины. В силу вступал жестокий закон непотопляемости, когда ради спасения корабля все намертво отгораживались от поврежденной части корпуса. А в это время старший офицер Степанов, не обращая внимания на обстрел, бежал вдоль левого борта. Изредка он останавливался, перегибался через леерные стойки. Наконец увидел, что искал клокочущий водоворот, проваливающийся под днище. Степанов разогнулся. «Водяная тревога! Авральную команду наверх!» Обдирая в кровь ладони, матросы подавали под пробоину полотно пластыря. Давлением воды его тут же вспучило и продавило внутрь. «Закупорили». Однако воды успели наглотаться немало. Еще глотали то ли через несколько слоев прорезиненного брезента-пластыря, то ли через другие необнаруженные пробоины. В трюмах, прокрутившись несколько раз в холостую, заработали помпы, и воду кидали за борт, как кровь из сердца, толчками... Старший офицер белоснежным платком протер запотевший обод фуражки, поднял глаза на тяжело дышавших овральщиков. Оставшись без дела, они чувствовали себя неуютно, переминались с ноги на ногу. «Спасибо вам, ребята! Спасибо!» — с чувством сказал Степанов. «Славно сладили! А теперь вниз! Быстро!» Тяжело раненый... Скончался прямо на операционном столе. Четвертый за время боя. Банщиков прикрыл простыней тело, сказал устало, отнесите. Умершего понесли в помещение бортового торпедного аппарата, где у священника Руднева, однофамильца командира Варяга, была походная церковь. Санитар тем временем плеснул воду из ведра, стал смывать кровь со стола. Банщиков, пользуясь минутой, сел, смежил веки. От напряжения мелко вздрагивали пальцы. плохо подумал он. «Надо взять себя в руки». Чтобы отвлечься, стал прислушиваться к шуму боя, который и воспринимал-то между перевязками, пока одного отнесут, другого положат. Японцы с завидной последовательностью колотили по крейсеру. Дополнительный перевязочный пункт, который развернули по настоянию младшего врача-варяга в носовом кубрике, оказался в самом пекле. Просто чудо, что сюда еще не залетел ни один снаряд. — Готово, Ваше благородие, — доложил фельдшер Кукушинский. На этот раз ранение оказалось легкое. Матрос, скривившись от боли, виновато оправдывался — «Я бы того, ну, сам не потревожил. В голове помутилось, вот и притащили». Над самой притолокой что-то грохнуло. Кукушинский вздрогнул, уронил пинцет. Банщиков досадливо поморщился, бросил раздраженно. «Не отвлекайтесь». «Вы меня побыстрее перевяжите. Мне к ребятам надо», — просил раненый. «Держите ему руку. Так крепче». «Сейчас, братец, тебе больно будет. Терпи. Гадью пахнет, — заметил фельдшер. Не иначе пожар на верхней палубе». И вправду, у Банщикова от дыма стали слезиться глаза. Он с трудом закончил перевязку, мельком взглянул на раненого. «Ну как ты, братец? Как новый, ваше благородие. А чего плачешь?» «Это я от дыма, не от раны», — торопливо стал объяснять матрос, испугавшись, что его оставят в лазарете. «Ну ладно, ступай на палубу, все равно убежишь». «Кукушинский, дай ему спирту, чтобы очухался поскорее». «И черт возьми, кто-нибудь догадается включить вентиляцию?» «Включена, ваше благородие». «Включена? А почему заслонки с вытяжных рожков не скинуты? Вот то-то!» «Эй, несите следующего». Руднев тревожно смотрел на кренометр. Стрелка в виде адмиральского якоря угрожающе сползала в сторону. Варяг продолжал крениться левым бортом, теряя остойчивость. «Сколько, по-вашему, мы приняли воды, Евгений Андреевич?» «Трудно сказать». «Думаю, не меньше 30 тонн. Хуже другое. Она продолжает пребывать. Так недолго и перевернуться». «Возвращаемся», — решил Руднев. Подлатаемся в чемульпо и снова в прорыв. — Как электропривод? Не исправили еще? — Нет, все, вот, Федорович, идем на ручном починимся. Японцам тоже от нас досталось. В рубку не вошел, ввалился старший офицер. Взглянул на кренометр и сразу все понял. — Возвращаемся? — Да. Японцы флаг сбили. — Перебитый осколком фал хлистал по воздуху. Андреевский флаг скользнул с гафеля грот мачты и, подхваченный порывом ветра, полетел в воду. Боцман Мат, Петр Оленин, часовой у флага, закричал. — Братва! Флаг сбила! Японцы подумают, сдаемся! — Как же подумают! — подскочивший сигнальщик Казарцев погрозил кулаком в сторону неприятельской эскадры. «Давай за новым флагом к боцману! Не могу я пост оставить!» Сигнальщик махнул рукой и, припадая на раненую ногу, сам побежал за флагом. Вернулся, бережно прижимая огромное полотнище к груди. «Крепи скорее!» Боевой флаг развернулся, забился в дымных просветах. Петр Алинин, как и положено при подъеме флагов, вскинул винтовку на караул и, Только держал он ни по уставному, ни за приклад. Вины его в том не было. Приклад давно был расщеплен осколком и отломан за ненадобностью. Адмирал Уриу приказал прекратить огонь и поднять сигнал «Поворот» все вдруг. Русские уже втягивались во внутренний рейд Чемульпо, и неточно выпущенный снаряд мог угодить в нейтральный корабль — Новых осложнений адмирал не желал. Достаточно было одного с варягом. Русские отвечали еще несколько минут, разворотив напоследок мостик на концевом крейсере, и тоже умолкли. Бой закончился. Над бухтой повисла тишина. Строго говоря, тишины не было. Внутри кораблей стучали машины, вдоль бортов стонали расшатанные плиты броневого пояса, и все же без выстрелов это казалось именно тишиной. Адмирал уриус спустился в каюту, расстегнул мундир. В дверь постучали. Вошел Танака, начальник штаба 4-й эскадры, почтительно склонил голову. Курио вздохнул, пальцами пробежал по пуговицам мундира. Доклад о потерях, повреждениях, нанесенных императорскому флоту, надлежало слушать одетым по форме. Итак, известия были неутешительными. Можно было представить, как зло станет усмехаться адмирал Того, читая сегодняшние донесения. Вместо захваченных кораблей... «Разрушение на собственных». Но странно, эта мысль, которая в любое другое время надолго бы заняла Уриу, почти не огорчила его. «Какое счастье, — думал он, слушая донесения о потерях на Осаме, — «какое счастье, что я не перенес свой флаг на этот несчастный крейсер». Адмирал вспомнил, с каким трудом он отказался от этой мысли, чего бы он добился, ублажив свое тщеславие был бы вместе с капитаном Осамой размазан разрывом русского снаряда по стенам рубки. Воистину, своим спасением он обязан к Униосе, ведь именно потому, что он не пожелал расстаться с его картинами, он остался на наниве «Крейсер Осама должен стать в сухой док», — докладывал Танака. «Несколько подводных пробоин...» Сбита носовая башня с двумя восьмидюймовыми орудиями, команда подвела под пробоины деревянные щиты, но при свежем ветре... «Если я сейчас отправлю Осаму в док, с чем мы останемся, когда этот проклятый крейсер снова рванется на прорыв?» Перебил своего начальника штаба Уриу. «Или вам напомнить еще о Токачихо и Чиоде?» Разве они сидят на ровном киле и не коптят небо, как угольщики? Кстати, вы обратили внимание на скорость этого варяга? Следует расстрелять нашего человека, который сообщил о неисправностях в котлах русских. С такими неисправностями так не бегают. Думаю, русские получили такие повреждения, что мы и без осамы с ними справимся. Это будет почетнее. Мы сами. «Без помощи, адмирала Того?» Танако усилил голосом последнюю часть фразы, деликатно напоминая, что тяжелый крейсер был придан эскадре по настоянию адмирала Того, но, к его удивлению, Уриу, не любивший главнокомандующего флота, отреагировал совсем иначе, чем он рассчитывал. «Нет, нет и нет», — решительно объявил он, трижды опуская ладонь на подлокотник кресла, «а само будет при мне до конца операции». «В конце концов, у крейсера остались два кормовых восьмидюймовых орудия, а это немало. И потом вы серьезно думаете, что мы смертельно ранили зверя?» «Начальник штаба неопределенно пожал плечами, наблюдателями отмечено много попаданий в русский крейсер. Да и уходил он с заметным левым креном». «Если господин Адмирал изволит знать мое мнение, то надо нападать немедленно, не дожидаясь истечения времени ультиматума. Кто знает, что еще придумают русские». Адмирал вместо ответа вытащил из кармана часы, щелкнул крышкой. Часы были немецкие, но сделанные для японского рынка. Играли первые такты императорского гимна. Час пятнадцать. Не так уж и много осталось до четырех. Однако оставьте меня одного. Я подумаю над вашими словами. В один час пятнадцать минут варяг отдал левый якорь рядом с тем местом, откуда уходили в бой. На верхней палубе Телбота в полутора кабельтовых стояли английские матросы. На этот раз они ничего не кричали. Молча, с почтительным страхом рассматривали изуродованное тело крейсера. Руднев, как только ноги перестали ощущать привычное вздрагивание палубы, велел Зарубаеву «Сергей Владимирович, поторопитесь расставить оставшуюся прислугу к орудиям». Думаю, что адмирал Урилл не станет тревожить нас раньше четырех часов, но кто знает. Кстати, какие потери среди прислуги. Зарубаев, только что вернувшийся с верхней палубы, покачал головой. Почти половина выбита, и многие, кто остался в строю, ранены. Впрочем, оставшихся нетрудно будет расставить к орудиям, людей с избытком. Руднев удивленно посмотрел на лейтенанта. Как это понять? Я только что обошел все батареи. Из 12 6-дюймовых орудий исправны только два. Из 12 75-мм миллиметровых пять. Все 47 миллиметровые орудия непригодны к стрельбе. Вы не ошибаетесь? Часть орудий можно исправить? Минут через десять смогу доложить определенно. Но, откровенно говоря, на многое рассчитывать не приходится. Полетели накатники и компрессоры. Руднев пошатнулся. Слабость подкралась неожиданно, мягко заволакивая сознание. Пришлось до боли стиснуть зубы, справляясь с проклятым бессилием, сдерживая дыхание. Ну что ж... Будем сражаться, с чем есть. Идите, лейтенант, и сделайте все, что можно. Но сражаться так и не пришлось. Пришел Степанов с потухшими глазами. Еще несколько пробоин ниже в отражлении обнаружили все, Влад Федорович. В горячке не заметили. Помпы... На полной мощности, но вода пребывает. Вот у этих, простых, сказанных бесцветным голосом словах старшего офицера, и был смертельный приговор варягу. И Степанов, выговаривая их, и Руднев, слушая, ясно понимали, что это так. Крейсер, заполняясь водой, проседал, исчерпывая с каждой минутой то, что в корабельной науке называлось «запасом плавучести». Остановить этот поток воды мог серьезный ремонт, на который не оставалось времени. В четыре часа, как грозил в ультиматуме Уриу, в порт должна была войти вся японская эскадра, чтобы захватить Варяг. Стационеры ее уже ждали и разводили пары, чтобы вовремя убраться из Чемульпо. Будем взрываться. Решил Руднев. Надо перевести команду раненых на соседние корабли. Да, придется договариваться с коммодором. Велите спустить катер. Откуда? У нас не осталось даже целой шлюпки. Все в решето. Есть катер. Неожиданно объявил Бернс. Капитан сен на подходе. Катер французского командира левым бортом принять не смогли. Все стрелы были изогнуты, и трап не удалось спустить. Пришлось катеру обойти крейсер, приткнуться к правому трапу. сен проводил почтительным взглядом тяжелое прорезиненное полотно пластыря, которое было впрессовано напором воды в пробоину. Даже поперечные реи, прикрепленные для прочности к внешней стороне пластыря, прогибались. На катере сенеса Руднев отправился на Телбот, чтобы уведомить коммодора Бейли о намерении взорвать крейсер. «Очень печально видеть гибель такого крейсера, как варяк пряча глаза, сказал англичанин. «Впрочем, мы готовы принять на борт команду и раненых». Без оружия, разумеется. Руднев сухо поблагодарил Комодора и отклонился. На варяге в кают-компании его уже ждали офицеры. Последним пришел Банщиков, вытащил из портсигара папироску, попытался зажечь спичку. Не получилось. Простите, Евгений Андреевич, не могли бы вычеркнуть спичку? Пальцы дрожат. Банщиков улыбнулся Бернсу. Улыбка получилась кислой, совсем не похожей на прежнюю бравую, к которой привыкли в кают-компании. Даже усы, лихо торчавшие стрелами, сейчас вяло свисали. «Что досталось?» — сочувственно спросил Бернс. «Четверо прямо на столе умерли». «Да...» «Такое никогда не забудешь» что-то я графинишку нашел не вижу как вы разве не знаете мич на прямым попаданием вот как банщиков втянул щеки раскуривая папироску мир праху его что скоро пойдем на прорыв не терпится «Успеть хочу переодеться. Весь мундир в крови. Верите ли, через хирургический фартук пропиталась?» Бернс пожал плечами. «Никак не удастся». В офицерских каютах пожар был, все сгорело. он машинный бог Бернс кивнул на трюмного механика-солдатова. «На что уж, чистюля, а весь в масле ходит. Подойти страшно. Не что переодеться». Вошел Руднев, кивком приглашая всех сесть. Господа, не стоит говорить об уроне нам нанесенном, вы его знаете. Продолжать бой нет никакой возможности. Правым мне данным, я решил варяг взорвать, чтобы он не достался врагу. Но прежде чем сделать это, я хотел бы выслушать ваше мнение. Минута была такая что не каждый имел силы вымолвить «да». Иные просто опускали голову в знак согласия, иные лишь шевелили губами. «Последним «да», — сказал Беляев. Закареец. Ему было труднее всех. Взрывать приходилось корабль, не получивший серьезных повреждений с исправной артиллерией. «Господа офицеры, нам не придется краснеть перед своими соотечественниками. Мы честно выполнили свой долг. Война же только начинается, и, думаю, у нас еще будет возможность расплатиться с неприятелем за ваш варяг». Руднев помедлил, давая возможность офицерам окончательно стряхнуть с себя оцепенение. «Прошу проследить за тем, чтобы на иностранные суда в первую очередь перевезли раненых. Григорий Павлович, вам придется начать первым. Надо подготовить кореец к взрыву к трем часам. Беляев тяжело поднялся. Будет исполнено. Бернс нашел руднего на мостике. Всеволод Федорович, беда с матросами. Отказываются покидать крейсер без оружия. Руднев не сразу вышел из глубокой задумчивости. Что сказали? Отказываются? А вы не находите, Евгений Андреевич, что это очень характерно? После такого боя люди проникли с уважением к себе. Возможно... Но сейчас это мешает посадке на шлюпки. Так объясните им это. Беренс ответил не сразу. Ни я, ни старший офицер этого сделать не могут. Матросы вас требуют. Руднев только тогда понял, отчего штурман Варяга запнулся. В царском флоте слово «требуют» с нижними чинами не соединялось. Это воспринималось как бунт. Но здесь было нечто иное. Даже не потому, что крейсеру оставалось жить считанные часы. После боя что-то сломалось в привычном механизме взаимоотношений между кубриком и кают-компанией. Это было открытие, и, как всякое открытие, оно, разумеется, было сделано не всеми. Но те, кто сделал его, уже никогда не могли вернуться к старому, привычному восприятию службы, когда команда рассматривалась лишь как одушевленный придаток к кораблю. Матросы толпились у трапа, когда в сопровождении штурмана появился Руднев. «Смирно!» — запоздало крикнул Боцман. «Вольно!» — В чем дело? — спросил Руднев, строго оглядывая строй. Однако эта строгость никого не пугала. Матросы знали, что за ней стоит. Шеренга изломалась. Матросы вытолкнули вперед Алешку Козинцева. — Ваше высокоблагородие! — начал тот. — Нам приказали покидать варяг без оружия. — Как же можно? — Мы в плен идти не хотим. «Никто в плен идти не собирается. Все мы вернемся в Россию. Без варяга и оружия?» Руднев обвел быстрым взглядом расстроенные лица, сказал жестоко. «Без варяга и оружия. Но зато у нас останется возможность вернуться на родину». И получить в руки куда более грозное оружие, чем винтовка, с которой нас не возьмут на стационеры. Все ясно? Все. А раз ясно, то исполнять. Евгений Андреевич, прошу вас продолжать посадку людей на шлюпки. Около трех часов пополудни гигантский взрыв разорвал на части изношенный корпус старика-корейца. Мачта, часть обшивки, подброшенные огромной силой, врезались в воду в нескольких десятках метров от Вигсбурга. Американские матросы, высыпавшие на палубу полюбоваться занятным зрелищем, шарахнулись от борта. — Все. Вот и нет нашего корейца, — печально сказал Банщиков. Стоявший рядом Беляев отчужденно посмотрел на младшего врача, сказал, запинаясь, выталкивая из себя слова. — Вам что? Нечего делать. Нашли зрелище. вступайте к раненым. Банщиков не обиделся, лишь покачал головой и ушел. Не прошло и десяти минут, как с английского крейсера прибыл офицер с протестом, командиры стационеров Требовали от Руднева, чтобы он не взрывал, а топил варяг. Господин капитан, — пояснил англичанин, испуганно поглядывая на исковерканный боковой мостик крейсера. Если кореец лишь по счастливой случайности не задел американский крейсер, то можно ли ожидать подобной любезности от варяга, чьи артпогреба куда более вместительны, чем варяга? У несчастной канонерской водки. Руднева передёрнуло от англичанина. Он отвернулся. Они и здесь подставили ему ножку. Потопленный корабль не взорванный. Его можно поднять. Но приходилось подчиняться. Не оборачиваясь, Всеволод Федорович... Холодно ответил, «Хорошо, мы не будем взрываться. Передайте коммодору Бейли, пусть он не трясется за себя и за свой крейсер». В три часа 30 минут на Варяге были открыты Кингстоны. Море с ревом устремилось в отсеки крейсера. Спустя 20 минут, удостоверившись, что все люди покинули помещение, Руднев на французском катере отошел от борта корабля. Команда крейсера, здоровые и легко раненые, перевезенные на стационеры, вышла на их палубы проводить варяг в последний путь. Все стояли молча, обнажив головы. Многие плакали. Порывистый ветер быстро сушил слезы, оставляя на испачканных угольной пылью и пороховой гарью лицах чистые дорожки. Но ни слез, не этих извилистых дорожек на впалых щеках никто не стыдился. Варяг медленно кренился на левый борт. На юте вновь стал заниматься пожар. Огонь лизал палубу. Разбитые шлюпки. Изредка слышны были разрывы. Это огонь находил нетронутые беседки с патронами. В 6 часов десять минут крейсер лег на борт и затонул.